«Достань рюмки с полки! Мне дай ту, что без ножки! Человек, у которой добывает хлеб в поте лица своего, и такая сойдет!» Эти слова, казалось бы, свидетельствовали о скромности и самопожертвовании хозяина. Но, как не замедлило выясниться, ставить безногую рюмку с вином на стол было нельзя. Ее приходилось опоражнивать сразу после наполнения – Вследствие чего мистер Райдергуд ухитрялся пить втрое больше гостя. Держа свой фортунатов кубок наготове, он сел за стол ближе к огню, незнакомец занял место напротив, а Плезент устроилась на табуретке между ним и камином. Гость для начала поднес бутылку к свече, посмотрел вино на свет и обследовал пробку. Удостоверившись в ее целости, он медленно вынул из внутреннего кармана куртки заржавленный складной нож, открыл в нем штопор и откупорил бутылку. Потом обследовал пробку, вывинтил из нее штопор, положил то и другое на стол и протер горлышко изнутри уголком платка, завязанного узлом у него на шее. Все это обстоятельно, не спеша. Глядя на своего неторопливого гостя, поглощенного всеми этими манипуляциями, Райдергуд сначала сидел спокойно, вытянув руку с зажатой в ней наготове безногой рюмкой. Но вот, мало-помалу рука его стала тянуться назад, рюмка опускаться все ниже и ниже, и, наконец, он поставил ее на стол, донышком вверх. Также постепенно его вниманием завладел складной нож – И когда незнакомец поднял бутылку, готовясь наполнить рюмки, Райдергут встал, нагнулся над столом, чтобы разглядеть нож как следует. И потом перевел взгляд на своего гостя. Что такое? Ха. А нож-то знакомый. Еще бы незнакомый. Этот нож... Незнакомец мотнул головой, показывая Райдергуду на рюмку и наполнил ее до краев. «Подождите, я хочу выпить за вашу дочь. Будьте здоровы, мисс Райдергуд!» Райдергуд выпил все до капли и снова заговорил. «Этот нож я видал у одного матроса, от Джорджа Редфуда». «Правильно». Этого матроса я хорошо знал Правильно Я давно его не видел Какая же его постигла судьбина? Его постигла смерть Жестокая смерть Смотреть на него после этого было страшно хм. После чего? После этого? после того, как его убили. Убили? Кто убил? Вместо ответа незнакомец пожал плечами, наполнил безногую рюмку, и Райдергут, выпив ее, перевел изумленный взгляд с дочери на гостя.